Глава пятая. Там же, тогда же. Уж не знаю, жизнь ли, наконец, меня приучила к соблюдению техники безопасности или какие-то глубинные инстинкты, записанные на подкорку, проснулись. Но когда стих грохот близких разрывов, я обнаружил себя на дне воронки, скрючившимся в позе эмбриона и прикрывающим голову руками. Очень рационально, да. Особенно с учетом наличия каски на этой самой голове. Или в моем случае, вернее, будет сказать, бестолковки. Хотя чего скрывать, опыт для меня относительно новый. Ну да, попадал уже под обстрел и даже под разрыв угодил однажды. Но тогда я торчал в относительно защищенной кабине грузовика. А сейчас, по сути, всем ветрам открыт. Если бы они задували в воронку, конечно. Плюс новое ощущение. Липкий, пронизывающий до костей страх и тотальная безнадега. Ну что, скажите на милость, я могу поделать против ракет. Попробовать одну из дробовика сбить – это даже не смешно. Вот и остается только торчать на дне ямы да молиться про себя всем богам и демонам вместе взятым, несмотря на то, что я атеист. А грохотало, кстати, будь здоров. Не знаю зачем, но я машинально насчитал пять разрывов, практически слившихся в один. А потом еще и треска чередей сквозь вату в ушах пробился. Вряд ли запоздалый, так что кто-то по-прежнему садил по нашей легковушке. Или уже не по ней но выглядывать из воронки что-то не хотел Ищите другого дурака». «Генри, сынок, как ты там?» — донесся вдруг до слуха Оргалхера, настолько мощный, что перекрыл заполошную стрельбу. И новое шипение очередного ракетного залпа тоже. «Отзовись, мать твою!» «Ну вот чего ему надо, а? Я же в безопасности, ну пока. И вот носительный, но хоть какой-то. А сейчас вылезу и чего?» «Генри!» «Здесь, сэр!» — рявкнул я в ответ. Вернее, попытался, поскольку смог извергнуть из горла только жалкий СИП. Пришлось прокашляться и повторить попытку. «Здесь, сэр! Где? В воронке! Вылезай! Неа! Бегом, мать! И живо за руль!» Ого, а что это за странный стук между словами? Как молотком по листовому пластику. Точно это же выстрелы, только очень близкие. с Стриномик из САУ палит в кого-то. То есть главный конвойщик, в отличие от нас, гражданских шпаков, уже вступил в бой? А я, значит, в яйм прохождаюсь. И хорошо. Опять же, трак мордой как раз к воронке стоит. Мне всего-то и нужно, что из нее выбраться. А потом буквально несколько шагов, и вот она, кабина. Между прочим, бронированная. Ну, относительно. Стекла-то я не стал фольгой обклеивать, потому что они сразу бы утратили функциональность. но даже стандартный конструкционный пластик сам по себе довольно неплохая защита от осколков. По собственному опыту знаю. От прямого попадания, конечно, не убережет, но какова его вероятность прямого-то? Так что ноги в руки, дорогой товарищ Олег, и пошел, пошел, пошел. Справедливости ради надо сказать, что прямо пошел, пошел, пошел не вышло. С первой попытки я тупо сорвался со склона, не сообразив, за что зацепиться. А вот со второй справился, ухватившись за обрывок кабеля. Ну а дальше делал техники, руками подтягиваться, ногами буксовать посыпающейся по земле. Повторять, пока не будет достигнут удовлетворительный результат, который в моем случае выразился в неуклюжем переваливании через край ямы и спорт на карачках до водительской двери. А еще во время короткого рывка я умудрился рассмотреть Галлахера, торчавшего в пулеметном гнезде. Главный конвойщик по-прежнему куда-то шмолял короткими очередями, куда именно — решительно непонятно. Помимо него в глаза бросилась чадящая легковушка на склоне холма. Близкими разрывами ее развернуло поперек дороги и завалило на бок. А также броневик, ползущий к раскуроченному траку и то и дело выплевывающий из автоматической пушки дуплеты. По крайней мере, мне показалось, что выстрелы сливались в один. Но больше всего меня поразил тот факт, что полила коробочка не в воздух и даже не в район гребня холма, а прямо в его склон. Интересно, что там? Я лично ничего особо подозрительного не заметил, вернее не успел ну, если не считать уже нескольких следов землероек, протянувшихся в нашу сторону. А еще в нас опять летели ракеты, так что тормозить я, конечно же, не стал, в буквальном смысле слова запрыгнув на водительское место и моментально захлопнув дверцу. — Готов, сэр, — доложил я уже через пару мгновений по громкой связи. — Куда рулить? — Назад по дороге, сынок, — рыкнул Галлахер, выпустив попутно пару очередей. — И как можно быстрее. — Есть, сэр. Я врубил зажигание, дождался, когда двухтактник выйдет на номинальные обороты, поставил было ногу на педаль газа и опомнился. «А как же Гараси сама?» «Нормальная Гараси сама, Генри Кун», — донеслось ворчание того из динамика. «Я в лабораторном модуле Миксан загнал». «Ух!» — утер я пот со лба и от души газанул, крутанув за одну руль. Трак вместе с прицепом с пробуксовкой рванул с места и помчался по саванне с хрустом приминая жесткие стебли высокого и плотного травостоя. Осторожничать в данный конкретный момент я счел излишней роскошью, а потому сознательно пошел на риск, полностью сосредоточившись на контроле машины. И, надо сказать, трак взбрыкнул. но как вы хотели. Крутящий момент с изрядным запасом, масса, не сказать, чтобы очень уж большая, плюс длина, еле вывел из-за носа. Будь у нас центр тяжести хотя бы чуть-чуть повыше, могли бы запросто завалиться на бок. А так Бог миловал. Или все демоны ада, уж не знаю, что вероятнее. Да и плевать. Главное, что уже через несколько секунд я вырулил на укатанную грунтовку, и тут дело пошло гораздо веселее. С каждым мгновением трак ускорялся, благо сцепление с дорогой достаточное, плюс практически не раскачивался. Последний я и на себе в полной мере прочувствовал. И наш до сих пор неизвестный, по крайней мере лично мне противник, Галхер перестал стесняться и принялся осадить длинными очередями. Что, согласитесь, было бы попросту невозможно, если бы трак сильно трясло и качало. Вот только в кого же он стреляет? Чуть ослабив контроль за дорогой, я покосился в боковое зеркало и едва сдержал крепкое словцо. Как раз в этот момент броневик накрыл ракетным залпом. Пучно пошло, судя по разрывам. Один, два, четыре, шесть. И последняя ракета аккурат под днище прилетела, судя по тому, что коробочку подбросила вверх и перевернула на башню по приземлении или при раксанивании, в любом случае кранты пацанам. Сейчас еще парочку гостинцев подкинут или из крупника засадят. У днища-то такой брони нет? Мать, накаркал. И впрямь из мощного пулемета принялись поливать. И это вам не пукалка типа САУ нашего Мика? Тут что-то серьезное. Пусть каждое второе попадание рикошет, но каждое первое — это пробитие. Страшно представить, что сейчас внутри броневика творилось. Парш, по сути, и как бы нам в такой же не превратиться. «Генри, сынок, прибавь!» И снова бах-бах-бах. «Это он до сих пор первую ленту не расстрелял, что ли? Или я просто пропустил перезарядку?» «Не, не должен. И вот почему меня это сейчас волнует, а? Заняться, что ли, нечем?» «Гони, Олежек, гони, как в последний раз. Выжимай все соки из машины, потому что если не сейчас, то когда?» И Олежек гнал. «Десять секунд, пятнадцать, тридцать?» Ну-таки отвлекся уже через минуту когда вздыбольная земля следов от землировок пересекла грунтовку аж в трех местах. И именно в этот момент мозг пронзила догадка, которую я и озвучил. Слизняки. «Они, сынок!» — подтвердил Галлахер, прервавшись на очередной бах-бах-бах. «Но как? Они же на холмы не вылезают, по низинам шарятся». «Получается, вылезают!» «Не отвлекайся, Генри Кун!» — подал голос Игараси. «Что характерно, по-прежнему невозмутимый. Вот ведь человек. Тут, понимаешь, пули свистят над головой, ракеты рвутся, каменные слезняки догоняют, а ему хоть бы хны. Паниковать? Что вы, это недостойно самурая. Зато простого инженера вполне себе достойно, вон как кровь в ушах грохочет. И адреналин сейчас такое ощущение через поры кожи сочиться начнет. Провыскакивающий из груди сердце и вовсе молчу. «Воздух!» — снова заорал Галлахер. «Влево, влево, влево, влево! Да, хорошо!» Ага, чудом увернулись. Спасибо старине Мику, вовремя заметил и подсказал маневр. Но все равно осколками хлистанул, один вон аккурат в боковое стекло прилетел. Благо не пробил, но скол оставил, и трещина от него теперь до самого угла рамы. Интересно, а сам-то он хоть пригнулся? В зеркало хреново видно. Вправо! Ох ты ж, мать, пристрелялись, что ли? А, нет, это один из слезняков чуть было под нас не подрылся. А ведь кранты, если вдруг... Стоит только хотя бы одним бортом провалиться, колесами я имею в виду, и уже хрен выберемся. Ладно, слизняк поперек дороги прошел, пусти под углом. Теперь пока развернется, пока нацелится. Но у него еще как минимум двое коллег заняты тем же, то бишь на нас охотятся. Продать стали уже порядочно. Утомились? Очень может быть. Но даже с учетом этого факта скорость перемещения под землей поражает. Это какая же силища? «Воздух! Тормози!» «Мать! Педаль в пол до упора, и всем телом налечь, как будто это хоть чем-то поможет!» «Здесь вам не гидроусилитель, здесь всего лишь банальное переключение электродвигателя в режим генератора с резким увеличением нагрузки». Думал я о дублирующей системе, как раз-таки с гидроприводом, но по размышлению отказался. Твили, ни диск тормозной воткнуть некуда, ни тем более суппорт. так что, теперь остается только молиться. Фух, успели, метров на десять перелет!» хотя осколками снова посекло, плюс землёй забросало изрядно. «Валим, сынок, валим, валим, валим!» «Эх, чтоб я без старинной Мика делал? По-любому бы уже где-нибудь в кюветику ковал на баку лёжа, а то и на крыше!» «Сэр, они скоро выдохнутся?» — проорал я, повторно набирая ход. «Ну его нафиг на одном месте стоять. Если слезняки не достанут, то ракетами угостят или из пулемёта. хлоп хлоп хлоп хлоп звяк, жжух Ого!» Что-то новенькое. «Сэр — Сэр, из крупняка накрыли, сынок, петляй. — Принял, — рыкнул я и резко выкрутил руль. Сначала в одну сторону, потом в другую. — Семата, — выругался до того молчавший Гараси. — Генрикун, за что тут можно держаться? — За что найдете, сэр? — Долго нам еще миг, Сан. — Да кто бы знал! И снова бах-бах-бах. Их тут раз, три, пять, пять машин. — С флангов не заходят, сэр? «Не, бог миловал. Так что гони, Генри, гони!» «Бах, бах, бах! Хлоп-звяк! Вжух! Хлоп-хлоп-звяк! О, чёрт!» «Только бы не кочка! Только бы не кочка на такой скорости! А сколько там уже? 110? По грунтовке? О, чёрт!» «А галахер там в дыре держится исключительно за пулемёт, плюс довольно хлипкая упришь, которая на такие вот экзерсисы, прямо скажем, не рассчитана». «Держитесь, сэр! Да уж стараюсь! Бах-бах-бах-бах!» «О, мать!» — не сдержался я от избытка чувств. «Выкусить, уроды!» «Отрываемся, точно вам говорю. Догнать уже сто процентов не догонят, но вот ракетами достать пока еще могут. И пытаются. Вон еще несколько дымных хвостов. Но у нас сейчас хрен прицелишься, у нас и скорость, ого-го, и вилять я умудряюсь. Тут бы в самый раз головки самонаведения, но они, на наше счастье, на Роксане не работают». Тут то только ставрые добрые ресы то бишь ракетные снаряды, да они же Нурсы, и желательно залпом, с разбросом, они, кстати, так и делают. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, бах-бах-бах. А, ну да, пулеметы еще. О них даже если забудешь, то живо напомнят. А вот слезняки давно и безнадежно отстали. Уйдем, сэр, еще не веря своему счастью, заорал я. Должны, сынок, бах-бах-бах. а а, -а выкусить, уроды. Хм, чего это он? И что, мать вашу, за новый звук? Подозрительно знакомый, кстати. Где-то я его слышал, и не так уж давно, несколько месяцев назад. Точно, это же рёв движков шатла Только что ему здесь делать, шаттлу? Или? Машину, прошедшую над нами, чуть ли не набреющим, я толком не разглядел. Так мелькнуло что-то большое и тёмное, обдало горячим воздухом и выхлопом из дюс, потом пылевой взвесью накрыло. А вот дробь очередей из многоствольных гауссовых частой разрывы под занавес виска электромагнитного разряда расслышал вполне. А потом, буквально через какие-то мгновения, со всех сторон навалилась всеобъемлющая тишина, нарушаемая лишь затухающим где-то вдали ревом движков. Шаттла? Вот уж вряд ли. Это наверняка что-то боевое. Кстати, а почему так тихо-то? Неужто мы заглохли? Черт, действительно, накатом едем. Выходит, действовал эми Но как? У меня же магнита даже самого задрипанного транзистора в системе зажигания нет. Или просто датчики глюканули? Похоже. Ну-ка попробуем. Есть. Затарахтел, бедолага. Эх, лишь бы диодные мосты в генераторе не погорели. Ну, вроде нет. Пошел момент на колеса. До того мы двигались исключительно по инерции, а вот сейчас как будто пинка под зад получили. Есть, сука. Сынок, ты там же как, жив? Вроде бы, сэр. А ты, Кенсин, все еще коптишь воздух? вами молитвами миксан исключительно твоими молитвами пронесло значит с облегчением выдохнул галахер и судя по характерному шуршанию, утер рукавом под со лба вот уж не думал что буду настолько рад видеть этих ублюдков каких сэр заинтересовался я ну а чего дару впереди знакомой опасности больше нет сзади только сплошная завеса из пыли и наш тракт целый невредимый хотя насчет последнего не уверен зацепили нас не раз и не два Придется по возвращении тотальный шмон устраивать и в внеочередное техническое обслуживание купе с текущим ремонтом. «Русских вестима «Каких еще русских?» — опешил я. «Известно, каких Генри Кун!» — усмехнулся где-то у себя в прицепном модуле Гараси. «С военной базы!» «Ага», — поддакнул галахер — «с тогда до нее ж больше тысячи километров. Как они сюда добрались?» «Сам видел, сынок, на боевом штурмовике!» Ну как? Я же помню, как на шаттле спускался. По конкретным координатам и то страх натерпелся. А тут натуральная навигация, и это на Роксане? Ой, вот только ты не начинай, сынок. Думаешь, мы этим вопросом никогда не задавались? Задавались, Генри Кун, и не раз, поддержал Галлахера и Гараси. И даже, насколько я знаю, руководство официальный запрос направляло. И коммерческое предложение добавил главный конвойщик. И китайцам тоже, дополнил мой босс. «Как думаешь, Генри Кун, каков был их отрицательный ответ?» «Да послали, конечно», — усмехнулся я. «Но довольно горько, да. Неприятно осознавать, что твои соотечественники имеют в колонии раксану куда большие возможности, чем нынешнее прибежище, сирич-концессия. Вернее, неприятен не сам факт их наличия, а отсутствие у меня возможности к ним, то бишь соотечественникам, присоединиться. Печально все это, ага. То есть вот это вот, что сейчас было, это уже не впервые?» После небольшой паузы развил я тему. — Не сказать, чтобы часто, — задумался Галлахер. — Ну да, бывало. Понятия не имею, чем они руководствуются, но временами такие вот вылазки в силах тяжких совершают. — Значит, у них тоже какие-то ограничения есть, — задумался я вслух. — Иначе они бы постоянно патрулировали и не допускали нашего обычного бардака. — Получается так, Генри Кун. — Ого, сынок, именно так и есть, — подтвердил старина миг и закруглил разговор. Все, не отвлекайся, следи за дорогой. Не хватало еще теперь в какой-нибудь блудняк влететь. Ну да, тоже верно. Мы сейчас единственный источник важной информации, с какой стороны ни посмотри. И наша единственная задача — вернуться в зону действий сети, чтобы тот же миг смог озадачить подчиненных подготовкой полноценного рейда. Формально спасательного, на деле же. а ведь после визита русского штурмовика даже мстить некому. Чудные дела твои, господи, тут поневоле задумаешься о вечном. И как назло заткнуться велели. Хотя сами, кстати, молчали недолго. Минут через пять не выдержала Гараси. Мексан, как думаешь, на кого они охотились? Дикие-то, отозвался Галлахер, на кого-то из наших однозначно. Странное время выбрали, хмыкнул мой босс. Это сколько еще конвоя ждать? Если позволите, сэр, не утерпел я, то почему вы решили, что засада на конвой? А на кого, сынок? На нас? Легко втянулся в беседу и Галлахер, наплевав на собственный запрет. — Вполне сыр сэр. — Обоснуй. — Ну, сказал бы легко, да не стану, но у меня есть предположение. Помните, я говорил, что наш чек сначала извлекли из земли, и только потом в оставшейся дыре что-то взорвали? — Ну? — А зачем? — сказала А, говори, Б, Генри Кун, — возмутился гораси В смысле, зачем им чек? — развил я мысль. — Вернее, зачем им один чек? — То есть ты хочешь сказать, что дикие в этот раз охотились за нашим оборудованием, а не за сырьем, так, сынок? «Именно так, мистер галхер «Хм, ладно, это можно уточнить», — задумался причем крепко главный конвойщик. «Как только связь появится, созвонюсь с кем надо. Ну да, конечно, задача, Генри. Вот такого точно еще никогда не было. Чтобы дикие наши чеки воровали». «Вот-вот», — усмехнулся я, не отрывая взгляда от дороги. «Теперь исключительно по привычке, а не из реальной необходимости. Нахрена, а главное, зачем? Что они с ним делать собрались?» Это все пока чисто умозрительно, Генри Кун. Так я и говорю, версия. И перевел стрелки, прежде чем мне снова велели заткнуться. Кстати, интересно, а как они так метко ракетами пуляют? У них что, блоки наведения какие-то есть? Сами этим вопросом задаемся, сынок, с грустью признался галахер Но попадались нам пару раз не разорвавшиеся экземпляры. Чистая химии аналоговые технологии, никаких подруливающих устройств. Хотя стабилизаторы в наличии. Вот только... — поторопил я задумавшегося Мика. — Вот только они какие-то странные, да, пластиковые, слишком гибкие, чуть ли не в бумажный лист толщиной. Смысл от них? — Но ведь попадают же. — Вот именно, сынок, и статистика на их стороне. При каждой второй атаке они добиваются прямых попаданий. И это в движении из кустарных пусковых установок. — А вам не кажется, сэр, что слишком много загадок для одного случая? — Что ты имеешь в виду, сынок? — Да так, сами посудите. «Дикие зачем-то воруют чеки, потом нападают на нас, безобидных ремонтников». «Безобидных?» — усмигнулся Гараси. «Это загнул Генри Кун». «Ладно, согласен, не стал я спорить, но факты нападения это обстоятельство не отменяет. Плюс слезняки, явно действовавшие заодно с дикими, и еще крайне подозрительная меткость, не свойственная неуправляемым ракетным снарядам». Ну и на сладкое. Появление русского штурмовика, игнорирующего актуальные для любой другой техники ограничения природного характера. У него мало того, что движки нормально функционируют, так еще и навигация с наведением в полном порядке. И вооружение. Я хоть не разглядел особо, но зато очень хорошо слышал. Он садил из гаусовых и плазменных пушек. Как такое вообще возможно? А? Я имею в виду на раксане Получается, как-то возможно, сынок. Примирительно буркнул галахер Но как без понятия? Ни русские, ни китайцы нам ничего не рассказывают. По крайней мере, мне точно. — Может, дело снова в мантре рентабельность? — высказал я, прям-таки вертевшись на языке предположения. — Нет, вряд ли, Генри Кун, — опередил конвойщикой Гараси. — Если бы мы и корпорация знали секрет, то ни за что не стали бы заморачиваться с ретротехнологиями потому что завозить поставленное на поток оборудование гораздо выгоднее, особенно если учесть, что производительность у современных образцов не в пример нашим суррогатам. — Значит, так и запишем, загадки множится подытожил я. — Ага, запиши, сынок, — поддержал меня галахер и за дорогой следи. — Слежу, куда я денусь. Но нарываться на грубость я, конечно же, не стал. И без того, кое-какой информации разжился, из той, что хрен найдешь в открытом доступе. Причем все загадки одна другой отборнее. Самонаведение кустарных нурсов диких, Необъяснимая связь последних с каменными слезняками, не вписывающейся в сложившуюся картину мировозможностей русских и, судя по обмолвкам о гарасе китайских военных. Но это все, так скажем, тайны глобальные, то есть не моего уровня. Но зачем, черт возьми, диким наши ретрансляторы, они же чеки? Ведь если дальше так пойдет, то следующий полевой выход можно и не пережить, раз уж они взялись за хищение в промышленных масштабах. Хотя последнее еще доказать надо. Впрочем, долго этого ждать не пришлось. Как только мы вернулись в зону покрытия связи, Галлахер велел притормозить в любом удобном месте, дабы не трясло, и принялся обзванивать всех подряд, и начальство, и командиров групп сопровождения, ведущих конвоев, и даже конкретно ремонтников. Докладываться нам с Агараси он не спешил, но и не таился, так что как минимум его реплики мы слышали и мотали на ус. А еще делали выводы, потому что привычка к анализу въелась в кровь. Инженеры мы, в конце концов, или покурить вышли. А картинка, между тем, вырисовывалась любопытная. Всего сегодня поступило 9 вызовов на восстановление линий связи, включая наш. Но только нам повезло нарваться на диких. Все же остальные ремонтно-боевые группы, в конце концов, обнаруживали точно такие же воронки, как и мы. Причем от двух до четырех на линии. То есть реально ретрансляторы у нас отжимали в промышленных масштабах. Не факт, что на складе есть только под замену. Вернее, как раз факт, столько точно нет. И уж тем более, столько не было с собой. Каждая группа таскала в зипе ровно один экземпляр. Так что пришлось латать линии на живую, кусками оптоволоконного кабеля, сознательно ухудшая качество связи. Но согласитесь, лучше уж так, чем вообще никак. В общем, дикие за один лишь день подкинули нам работенки как минимум на всю неделю. Да и то без гарантий В саванне мы проторчали в общей сложности еще часа три, пока надобность в импровизированном ретрансляторе не отпала. И все это время я предавался блаженному безделью поскольку Галлахер велел сидеть в кабине. Чисто на всякий пожарный, как он выразился. А вот на Игарасе запрет не распространялся, и тот долго и упорно изучал трак. Вернее, не сам трак, как таковой, а полученный в ходе инцидента повреждения. А борта модулей, по которым прилетели очереди с крупняка, чуть ли не обнюхал. Меня так и подмывало присоединиться к боссу, но у главного конвойщика на текущий момент был приоритет, поэтому пришлось подчиниться и удовольствоваться едва различимыми на бесстрастной физиономии Игараси самоэмоциями. Благо, я его уже успел изучить до такой степени, что подмечал нюансы мимики даже через боковые зеркала. А тот, по всему выходило, был чем-то сильно недоволен, хоть и попытался скрыть данный факт. Интересно, где я накосячил? Из подозрительного только излишняя устойчивость кузовных панелей к физическому воздействию. Похоже, на этом и погорел. Придется либо признаваться, чего бы очень не хотелось, либо придумывать какую-нибудь отмазку. Но в голову, как на зло ничего не приходило. Я имею в виду ничего правдоподобного. Одна другой тупее, такое стыдно вслух говорить. С другой стороны, колоться насчет мускуса вообще не вариант. Как бы ни пришлось форсировать события валить из Мэнпорта, едва дождавшись Вову, А это еще три дня, включая сегодня, то бишь пятницу. Седьмое число, воскресенье, вернется он с утренним конвоем в понедельник, восьмого. Черт, черт, черт, что делать? Ладно, война план покажет. Как говаривал герой одной классической фантастической книжки, Don't Panic, ну еще полотенцем обязательно нужно обзавестись. Мейнпорт, 8 октября 23 -го года, ООК, утро. Вова ответил примерно на пятом гудке, что для него обычно не характерно. Хорошо, если на последний успевает, а чаще всего уже сам перезванивает. А тут нате вам, только вызов отправил, и он уже тут как тут, одним местом, что ли, почуял. «Владимир, здравствуйте!» Поприветствовал я напарника, постаравшись за ехидством скрыть беспокойство, одолевавшее меня последние дни. «И вам не хворать, профессор!» — поддержал игру Вова. «Чего в такую рань? Хотя ты же на работе уже!» «Пока еще нет, но почти», — хмыкнул я, машинально повертев головой по сторонам. «Никто из довольно многочисленных прохожих внимания на меня не обращал, впрочем, как и я на них. А у тебя как дела? Когда ждать?» «Так почти уже. Еще минут сорок и на месте», — как о чем-то само собой разумеющемся сообщил напарник. «Точность, вежливость королей. Из года в год такой порядок». «То есть сегодня спокойно прошли?» — уточнил я. «Ну да». Немного растерялся его. «Во что?» «У вас проблемы?» «Да знаешь ли, навалились с этой пятницы аж не продохнуть». «Странно. А у нас тишь гладь да божья благодать». «Скорее всего, вас информируют по принципу достаточности», — усмехнулся я. «Иначе вы бы взбунтовались». «Чего это?» — удивился Вова. «Того это!» — передразнил я его. «Дикие активизировались, наши не успевают на вызов кататься. Уже, насколько я знаю, три шайки под корень извели и легче обстановка не становится». — Фига себе. Тут я думаю, что наши коробочки сегодня гораздо усерднее службу несут. А тут вон на что, оказывается. — Да ладно, Вов, расслабься. Вы уже почти у Мейнпорта, вон даже связь уже работает, так что вас не тронут. — Попробовали бы только, — расхрабрился мой напарник. — Эх, тряхнул бы стариной. А то зря, что ли, в полной выкладке еду. — Ага. А говоришь, ничего необычного, — попенял я Вове. — Так и есть, — подтвердил тот. — Почитай каждый второй рейс так. Мы привыкли уже. «А, ну ладно тогда. Проф? А, а ты чего хотел-то?» «Да тут такое дело», — замялся я, подыскивая нужные слова, что даже не знаю, как огорошить. вов ты сможешь из конвоя свалить в фавели, не заезжая в Мейнпорт?» «Э, да не проблема, в общем-то, не первый раз. Ну тогда так и сделай, и жди меня в сеньорите. Условный сигнал — два длинных гудка. Как услышишь, бросай все». «Даже пиво», — перебил меня напарник. — И пиво, и закуси девок, — подтвердил я. Короче, берешь ноги в руки и валишь на улицу. Постараюсь подхватить тебя побыстрее. Э —— -э", стесняюсь спросить, проф, — а к чему такая спешка? Или хочешь порадовать старика Вову очередной плюшкой? — Держи рот шире, — невесело усмехнулся я. — Короче, час хэ, которого мы так долго ждали, настал. — Чего? — чуть был не лишился дара речи Вова и резко понизил громкость, дабы не смущать попутчиков, не предназначенной для их ушей информацией. «Проф, ты серьезно? Да я не готов еще». «Готов, Вова, еще как готов! Мыльно-рыльный с собой? С собой. Смарт с банковским приложением с собой? С собой. Арсенал с собой? С собой. Так чего же еще надо? Даже не пытайся мне по ушам проехать, что ты с казенным стволом». «Ладно, не буду», — тушевался Вова, который прекрасно знал, что я в курсе относительно его маленьких слабостей, в частности, привычки таскать с собой личное, то есть находящееся в частной собственности оружие. По этой же, кстати, причине, возможно, его несвоевременное убытие из конвоя. Вооружейку не надо, остальное настолько пустые формальности, что применительно к таким опытным и ценным кадрам, как Марк Шейдер и Ванов, на них зачастую смотрят сквозь пальцы. Особенно, если не злоупотреблять привилегированным положением. А Вова не злоупотреблял, но при этом самовольничал достаточно часто, чтобы не вызвать подозрений нетипичным поведением. «Пров, а пров!» — все же проныл Вова. «А ты ко мне заглянуть не сможешь, и тебе кот от замка перешлю». «Нет, Вов, не вариант», — помотал я головой, хоть он этого и не мог видеть. «Не факт, что я вообще вырваться смогу». «Чего это?» — напрягся напарник. «Да есть обстоятельства», — нехотя буркнул я. «Потом расскажу, сейчас не до того». «Ладно, уговорил». Вздохнул Вова и снова повысил голос. «На что только не пойдешь ради друга, особенно когда у него трубы горят на почве неразделенной любви». «Хм, молодец, подстраховался. А это нам сейчас совсем не помешает, особенно если учесть, какую прорву косяков я уже упорол. С другой стороны, тут не столько моя вина, сколько крайне неудачное стечение обстоятельств. Каких? Сейчас расскажу, только вызов сброшу, чтобы Вову не отвлекать». Короче, неприятности той памятной пятницы этой самой пятницы отнюдь не ограничились. Да, конкретно третьего дня, когда мы наконец вернулись в Мейнпорт, никто меня ни о чем не спрашивал, особенно крайне занятой Галлахер, который даже не стал дожидаться, когда мы проедем КПП, а сразу свалил куда-то, видимо, в штаб конвойщиков. Правда, Сау с собой прихватить не забыл, хоть я и надеялся на оказию. Очень уж хотелось изучить этот любопытный образец поближе. А щупать, обнюхать, попробовать на зуб. «Оружейник я, в конце концов, или погулять вышел?» «Да, самоучка, и что?» «Калашников тоже самоучка был, так что нифига не ни аргумент». В общем, в родной ангар я вернулся в компании одного лишь Агараси Сама, который так и проторчал все это время в лабораторном модуле, поскольку пассажирское место занял старина миг Удобнее ему так было по телефону трындеть, видите ли. Ну а после его ухода пересаживаться смысла не было. Там ехать оставалось пяток минут от силы. Зато, когда мы оказались в привычном закутке, мой босс перестал стесняться. Дал очередной круг почета, в котором я счел своим долгом его сопроводить. Вдоволь налюбовался вмятинами на броне сэндвичах и почти сквозными пробоинами на стандартном бронепластике, обклеенном изнутри фольгой моего изготовления. Подсокол языком и, наконец, разродился вполне ожидаемым вопросом. «Ничего не хочешь мне сказать, Генри Кун?» «По поводу...» — сделал я большие глаза. Ну а что еще оставалось? Запалился? Как есть запалился. Так что теперь либо колоться, либо ходить в полную несознанку. Последнее предпочтительнее, поскольку мне нужно всего лишь потянуть время. Сегодня как-нибудь съеду на базаре, завтра-послезавтра выходные, то бишь законный повод не попадаться начальству на глаза, а в понедельник, дай бог, ноги, даже если придется прорываться с боем. Это я решил твердо, равно как и подготовиться за те же выходные к подобному, крайне неприятному развитию событий. «По поводу вот этих вот чудес», — ткнул босс пальцем в ближайшую вмятину на бортовой плите лабораторного модуля. «Чтоб ты знал, мне сегодня довелось пережить непередаваемое ощущение. Вот уж не думал, что буду торчать в траке, прятаться за мобильным репликатором и молиться всем богам и всем духам Ками вместе взятым, чтобы эту хреновину не пробило». но не пробило же», — пожал я плечами. «Так чего теперь переживать?» — А ты, Генри Кун, что-то дофига спокойный, — начал потихоньку закипать и Гараси, чем поразил меня до глубины души. — Рассказывай, живо! — Да что рассказывать, — возмутился я. — Сами же прекрасно все знаете. Трак экспериментальный. Ну да, поработал с добавками в пластик. И что, это теперь преступление? — Это? — Нет, — немного успокоился Гараси. — А вот введение руководства в заблуждение вполне себе наказуемо. — Хватит вешать мне лапшу на уши. С добавками он баловался. Состав, концентрация, последовательность введения. Живо? — Да не помню я, — рявкнул я в ответ. лабораторный журнал поднимать нужно. И вообще, я и сам такого эффекта не ожидал. Думал просто чуток стойкость повысить за счет упругости. Повысил на свою голову. — Журналы, говоришь? — с подозрением прищурился Гараси. — Журналы — это хорошо. Ладно, сегодня уже поздно. — А завтра у меня выходной, босс, — осмелел я. Больше, конечно, от отчаяния, но тем не менее. И даже не просите. У меня стресс, мне сегодня нужно нажраться, так что завтра я буду с похмелья. А это святое. Ну, либо пишите приказ в трех экземплярах и проводите через базу отдела кадров. Я же говорил, что уже достаточно хорошо изучил Агараси. Вот вам очередное тому свидетельство. Мало, что мой начальник ненавидел сильнее, чем бюрократию кадровиков. Да-да, именно то, чем сам и славился на весь Мейнпорт. А я, получается, воспользовался его слабостью. И, надо признать, вполне в том преуспел. И Гараси сама на очень краткое время задумался, потом дернул головой, как будто отгоняя некую бредовую мысль, медленно кивнул. Ладно, кун будь по-твоему. Но в понедельник, чтобы к восьми как штык, будем журналы изучать, под моим чутким руководством. Кнул он мне для солидности пальцем в нос. Так что даже не думай откосить. Знаю я все твои уловки. Да, сэр. — вытянулся я во фронт. — То есть нет, не вздумаю. Мне самому жуть как интересно, чего это я там такого намешал. — Ну, еще скажи спасибо, что Миксан сейчас сильно занят. Уже почти примирительно проворчала Гараси. — У него бы такой финт ушами не прошел. Уже за компьютером бы торчал, как миленький. — Да, сэр, не сомневаюсь, сэр, — продолжил я довольно успешно изображать старательного служаку. — Я могу идти, сэр? «Вали — Вали, — махнул рукой босс. «Только машину не запирай, хочу кое-что еще посмотреть». «Без проблем, сэр». Постарался я не выказать своего ликования. Все же я молодец, не поддался искушению загрузить врундук в пассажирском салоне еще в парочку мест, вполне способных сойти за тайники, моего нелегального скарба. Все неправедно нажитое имущество рассовано по захоронкам в ангаре, то бишь наткнуться можно только случайно». Но я даже эту возможность постарался свести к минимуму, зная дотошность того же Хесуса. Тот, что угодно, способен раскопать в наших мусорных завалах, если его хорошенько замотивировать финансово. Так что теперь нужно только незаметно проникнуть на территорию мастерской, скажем, в воскресенье, и подготовить тракт к длительному переходу, чтобы в понедельник оставалось лишь выгнать его из ангара дать по газам, предварительно, конечно, связавший с Вовой. Тот обязательно начнет ныть, Столько порнухи бухла в холостяцком логове пропадает. но никуда не денется, подастся в бега, как миленький. Благо на подъем легок и самое важное, стволы и бабло, а вы о чем подумали, постоянно таскает с собой. Вот так, в принципе, обрел очертания нехитрый план, ну, скажем, эвакуации. Не хочу называть это бегством, чтобы не сглазить. Как там у классика? Как вы яхту назовете, так она и поплывет? Вот-вот. В общем, в пятницу от начальства, что называется, отмазался. Ну и чем-то серьезным заниматься не стал. Вместо этого, как и посулился Игараси сама, завалился в любимый кабак и остаток вечера посвятил уничтожению пива и нехитрых закусок. Надо же, в конце концов, поддерживать репутацию. Единственное, да пьяна пить не стал. Больше пролив пенного напитка на стол, чем реально вылоков Но притворялся весьма талантливо, так что никто ничего не заподозрил. Соответственно, наутро не мучился с похмелья, переписывался с НС по электронке. Та тоже, мягко говоря, прифигела от описанных мной перспектив. Но помогать, надо отдать ей должное, не отказалась. Так что в течение дня пришлось просмотреть с десяток вариантов, уже под вечер остановившись на одном из них. Не идеальном, но вполне терпимом. Кстати, еще и поругались в процессе, ага. Но, как говорит Вова, милые бронятся, только тешатся. К тому моменту, как мы с напарником заявимся в порты Либера в силах тяжких, Моя порывистая зазноба слегка отойдет и растает, как уже неоднократно бывало. Оставалось решить еще одну проблему – загрузить и подготовить к переходу трак. О том, чтобы залатать дыры, речи не шло. а других повреждений моя машина на удивление не получила. По крайней мере, таких, которые могли бы помешать авантюре. Так что всех дел – скрыть захоронки растолкать по большей части неправильно нажитый скарп по всем модулям, включая лабораторный. Из дома решил ничего не брать, кроме сакраментальных мыльно-рыльных, нескольких смен бильяда и электронных гаджетов. Повседневная одежда вполне себе неплохо приспособлена для эксплуатации в полевых условиях. Так что на менее чем суточный переход за глаза, а на месте разберемся. Порто Либера, как я уже убедился, из сетевых ресурсов, и из роликов в местном тюбе город довольно большой и богатый, в этом отношении даже Мейнпорту фор удаст так что со скарбом и прочим шмотом проблем быть не должно, если ты кредитоспособен. А я смею надеяться, кредитоспособен. Даже с учетом аренды будущей мастерской на полгода вперед. На мое счастье, традиционная субботняя тренировка с Агараси отменилась по уже озвученной причине. Стресс, пьянка, похмелье. Поэтому подготовиться к бегству я решил в ночь с суббота на воскресенье. Ну а чего? Уж если я в свое время сумел в логу к мозгокрутам влезть, оставшись незамеченным, ну, почти. Короче, теперь, когда я знал территорию до последнего закоулка, да еще и заранее готовился к возможному форс-мажору, проникнуть в периметр, в обход КПП и в тихую влезть в родной ангар проблема вообще не составила. Для человека в теме все охранные линии прям-таки пестрели дырами, где образовавшимися по естественным причинам, а где и оставленными намеренно. Да чего там разглагольствовать? И этой ночью я не мудрству и лукаво воспользовался проверенным маршрутом мародеров-контрабандистов, а конкретно бригадира Хесуса с подельниками. А как вы думаете, они хабар сохраняемой территории тащили? Понятно, что малую часть через КПП подмазав дежурную смену, чтобы тем не так обидно было, а вот большую — через те самые дыры в заборах, соединенные заковыристой, дабы не полиция в поле зрения камер наблюдения, тропой. Существовал, кстати, неиллюзорный шанс на кого-то из контрабандистов нарваться, но я подстраховался, прождал почти два часа в укромных кустах, но так никого и не дождался. Выходной, видимо. Ну а после, убедившись, что Хесус сегодня, если явится, то ближе к рассвету, в час собачьей вахты, без труда проник в мастерскую. Кстати, по периметру пробираться оказалось даже проще, чем потом по ангару шариться. Хорошо, что я уже давно озаботился доступом к системе наблюдения, а потому прекрасно знал, сколько у нас камеры и где они. Спросите, нафига мне это? Ну да, раньше я и сам думал, что ни к чему. Но потом возникла нужда в обустройстве тайников, и пришлось поневоле задаться кое-какими вопросами. Так вот я и выяснил, где можно ходить, а куда лучше не соваться. Естественно, если хочу оставаться незамеченным. Соответственно, захоронки разместил с учетом секторов наблюдения. Да, муторно. Да, пришлось изрядно побегать от тайников к траку, с которым, к слову, проблем в этом плане вообще не возникло. Проект секретный? Секретный. Значит, что? Значит, никаких камер. И Гараси сама лично вывел из строя оба гаджета, самыми краями секторов, захватывавших наш закуток. И он же прописал в системе временную неисправность, не требующую срочного вмешательства. Короче, сыграл мне на руку. Но я за это на него не в обиде, да, пригодилось вот. Управился примерно за пару часов, но умаялся так, что решил прежде чуток перевести дух и только потом валить домой. Иначе чего доброго ошибусь где-нибудь на маршруте и запалюсь. Хватать, заковывать в наручники, на губу меня, естественно, никто не станет. Но факт моего появления на охраняемой территории в неурочное время зафиксируют. И что самое поганое, доведут его до сведения моего непосредственно руководства, то есть и Гараси сама. И вот тогда проблем не избежать. С другой стороны, в воскресенье его тревожить вряд ли решатся Узнает он о моем проколе рано утром в понедельник, когда уже будет поздно. По большому счету, ага. Но с моего босса станется попытаться меня задержать. Как? Да хоть голыми руками. Или под трак чего доброго кинется. Оно мне надо? Правильно. Оно мне не надо. Так что уж лучше отдохну немного. Десять минут роли не сыграют. Пока суть до дела прогнал в очередной раз в голове список Скарба. Полный комплект мобильной лаборатории плюс малый ремонтный комплекс. По функционалу, но не по производительности, не уступающий моей полноценной мастерской. Раз. Запас мускуса в нескольких бутылях. На всякий случай рассовал по разным местам в траке. Два. Все на данный момент изготовлены стволы, включая РПК и несколько калашей в различных исполнениях. И боекомплект для каждого. Три. Патроны в промышленных объемах на собственных мощностях я пока клепать опасался. Так что пришлось пойти официальным путем и закупиться в корпоративном лабазе, что автоматически означало ограничение по количеству. Поэтому только по одному БК на единицу. Ну, хоть что-то. Что еще? Реагенты. Довольно широкая номенклатура, пусть и не по многу. На первое время хватит, а дальше все равно придется местных поставщиков искать. Кое-какая жрачка, вода, аптечка, по факту полноценный рюкзак полевого медика, который я по знакомству достал у конвойщиков под предлогом обеспечения собственной тревожной команды. Но на деле тот же хесу знать не знал о его существовании. В избежание, так сказать. А то быстро содержимому многие приделают. Собственная снаряга, шлем, бронежилет, разгрузка, наколенники, локотники ну и еще что-то по мелочи. Аж запыхался, пока таскал. Эх, теперь бы еще не расстаться со всем этим богатством. Тут по факту, кроме самого модульного трака, ничего моего собственного и нет. Что-то с сп... хэ... Чего-то стащино что-то найдено на помойке и восстановлено до удобоваримого состояния, опять же за счет корпоративных ресурсов. А что-то выменено у коллег на похищенные ништяки. Тот же лабораторный комплекс в прицепном модуле никто мне в собственность не передавал, хоть мы условились о возможности выкупа списанного оборудования по цене лома. И Гараси с Галлахером, не сговариваясь, этот момент мастерски обошли. Но когда дело дошло до письменного договора, в пользование да, но ни в коем случае не в собственность. Потому что, видишь ли, дорогой товарищ Олег, нет у нас таких полномочий. Так что хрен получится все это вывести законно. А значит что? А значит нужно позаботиться, чтобы никто меня не смог остановить, даже если попытается. Черт, по льбу в случае чего устраивать не вариант. Никакой гарантии, что обойдется без двухсотых, а такого шеф Мюррей не простит. И тогда путь в Мейнпорт мне будет заказан раз и навсегда. Понятно, что я и так сюда вряд ли вернусь, по крайней мере открыто. Но если кого-нибудь грохну, то тогда даже тайны не получится. Из принципа шеф меня вычислит и прижучит. И будет, кстати, прав. Ну и что делать? Шокер соорудить? А смысл? В ближний бой лезть себе дороже. Значит, нужно что-то дистанционное. Травмат? Хм. Но нет, уже не успею. Об этом надо было заранее думать. Разве что идея, пришедшая в голову, даже мне самому показалась довольно стрёмной. Но поскольку ничего другого я так и не придумал, пришлось воплощать её в жизнь. Благо, много времени ты не заняло. Прокрался в лабу, запустил 3D-принтер, напечатал партию эх, изделий, потом еще немного поколдовал в химички, что называется, свалил в туман. Предрассветный, ага. Так и закончилась моя ночная эпопея. А все воскресенье я проторчал дома, причем как на иголках. Но визиты серьезных парней из СБ под предводительством шефа Мюррей или хотя бы Игараси сама так и не дождался, чему был только рад. Все-таки нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Неизвестность страшит куда сильнее самого ужасного, но уже знакомого монстра. А неопределенность собственной судьбы — это страх неизвестности, возведенный как минимум в квадрат. Хорошо Инесс немного отвлекал. Она оттаяла даже раньше, чем я рассчитывал, и охотно пошла на контакт. Так и скоротал день, болтая по электронке. А вот ночью пришлось гораздо хуже. По факту до самого утра ворочался в полусне-полуяве. Но к своему изрядному изумлению даже кое-как выспался. Правда, вскочил на час раньше, чем обычно. Но это даже хорошо. Неспешно проделал все привычные утренние дела, по максимуму растягивая каждое мгновение в уже ставшем родным жилом модуле. Позавтракал, экипировался по походному. Да и побрел на работу, усилием воли заставив себя не оглянуться на дом в последний раз. Резать так резать. Да и потом постарался на окружении не фокусироваться, сосредоточившись сначала на дороге, а потом на разговоре с Вовой. В итоге на КПП я попал за 20 минут до привычного срока, чем немного удивил дежурную смену, но и только. Зато в периметре никого знакомого не встретил, включая собственных подчиненных. Те традиционно являлись тютелька в тютельку, а порой немного опаздывали, на что мы с Агараси сама столь традиционно закрывали глаза. Поскольку сейчас прятаться нужды не было, обходить ангар я поленился и попер прямиком к парадной двери. Склонился над сканером, прижав к нему карту, и чуть не подпрыгнул, когда рядом что-то зашуршало гравием, а по ушам лупанул знакомый кошачий орок. мля мать твою зиги!» — рявкнул я, едва сдержавший, чтобы не отвесить коту волшебный пендель. «Ты когда перестанешь вот так подкрадываться?» «Мля неубедительно оправдался Сигизмунд. «Да к тебе попробуй привыкни!» — огрызнулся я. «И не трись об меня, ты линяешь!» «Мля Да сам посмотри, вон сколько шерсти. Мля, Далан, заходи уже. Да, чуть было не обделался легким испугом. Обычно господина Сигизмунда утром и Гараси сама встречает, поскольку является на рабочее место первым. А сегодня вот я подвернулся, ага, проголодался что ли за ночь. Зиги некогда мне, жди начальство, попытался я отмазаться от незваного попутчика. Мняк? Да придет скоро. Мля. — Уверен, все, брысь, не до тебя. Однако отделаться от прилипчего кошака оказалось не так-то просто. Тот тащился за мной до самого трака, а потом еще и под ногами вертелся все время, пока я готовил машину к поездке. Ну, там груз проверить, спирта в бак долить, ворота открыть. И до того привык, что кто-то вокруг шарится, что проморгал появление нового действующего лица. И да, это оказался не Хесус, и даже не Люпа или Игнасио. Э-э, Генри Кун? «А куда это ты собрался в такую рань?» Застыв на полшаги я тяжело вздохнул, сокрушенно помотал головой, запалился все-таки, и развернулся, дабы встретить Игараси сама лицом к лицу. И даже взгляд не отвел, когда тот выжелал посмотреть не в бесстыжие зенки. «Хочешь в гляделки поиграть? Что ж, давай сыграем!» «Там же? Тогда же!» «Повторяю вопрос. Куда собрался в такую рань?» Не выдержал уже через несколько секунд мой босс. Да еще и при полном параде. «Да так», — улыбнулся я, мысленно махнув рукой. «Чего теперь терять-то? Тут недалеко. И недолго. Понимаете, сэр, я-то думал, что ничего, а оно вон как. Все выходные, как на иголках, сидел, переживал. Как там моя ласточка? Не отвалилась ли чего? Я же ведь ее родиму на произвол судьбы бросил. Даже не осмотрел нормально. Вот и рванул прямо с утра. Осмотреть, обиходить, прокатиться... — Исключительно для успокоения совести, Гараси сама, сэр. — Ой-ли, — подозрительно прищурился тот. — Недалеко и ненадолго, а броня зачем? А оружие? — В саванну еду, — пожал я плечами, — там всякое случается. — Хм, так может, я с тобой? — буквально просияла Гараси. — И уставился ты меня с надеждой, типа, хорошо же я придумал. — Ага, прям офигеть как! Принесла ведь нелегкое, или я слишком долго возился? Вроде нет, даже запас еще небольшой должен остаться. То есть это начальничек пораньше приперся. Мало того, даже в кабинет не заходил, сразу рванул в заветный закуток. Что-то заподозрил? Даже не удивлюсь, с его-то интуицией. Так что скажешь, Генри Кун? на хрен такое счастье? Если он в кабине устроится, его же уже фиг оттуда выковыришь. Зато сам он в любой момент может подлянку устроить, руль крутануть, к примеру, или меня вырубить. Я знаю, он может. Один тычок пальцем в шею, упоминая, как звали. Так что вообще не вариант. Если избавляться от начальника, то здесь и сейчас. Причем любым доступным способом, ни в чем себя не ограничивая. «Молчишь?» — начал терять терпение Гараси. «Сказать нечего». Я в ответ снова пожал плечами. С одной стороны запрыгнуть прямо сейчас в кабину, да изнутри заблокироваться, и хрен он мне что сделает. С другой, если оставить ее вот так при сознании, то он моментально тревогу поднимет, И тогда через КПП нужно будет прорываться. Причем в прямом смысле этого слова, пролом Возможно, даже задавить кого-то придется в процессе. А это неприемлемо. Ну и что остается делать? Только одно — провоцирует на конфликты врубать. Желательно наглухо. Потому что съехать на базарь уже не получится. По глазам его вижу А может, ты мне врешь, Генри Кун? Пришел-таки к очевидному выводу мой начальник. И что самое поганое, ощутимо напрягся. Да, теперь точно врасплох его не застанешь. Он вот так собирается только в самые пиковые моменты. Например, когда в одиночку противостоит на татаме троим. И в него как будто демоны вселяются. До того ловко, рационально и безжалостно он начинает действовать. Помнится, я как-то раз допустил исключительно в мыслях, что способен с ним справиться в прямом столкновении. Не на мечах, но кулачках, но все же. Так вот, забудьте. Это во мне самоуверенность тогда взыграла И чувство собственного величия потому что о цене такого результата я тупо не задумался. Вероятнее всего, плодами победы я даже воспользоваться не смогу в виду общего плачевного состояния организма. А сегодня, мало того, я еще и на лжи попался, а это грех сравнимый с предательством, в понимании Гараси, разумеется. Что ж, придется пока поиграть по его правилам. А ну мне зачем и Гараси сама? Постарался я состроить самую невинную рожу из доступных. Реально все выходные на нервах, вот и не выдержал. Думал, метнусь по-быстрому, когда вернусь, можно будет и с повинной к родному начальству явиться. Точно врешь, пригвоздил меня босс. Генри Кун, я достаточно хорошо тебя изучил, поверь на слово, и уже давно читаю тебя как раскрытую книгу. Ойли, впрочем, пусть выговорится это мне на руку, глядишь, расслабится немного. Все хоть какой-то шанс, пусть и призрачный. А почему тогда в моих словах сомневаетесь? Предпринял я еще одну, почти безнадежную попытку заговорить начальству зубы. — Вот поэтому, — рыкнула Гараси и извлек из кармана комбеза какой-то обрывок. — Посмотри внимательно. Узнаешь? — Черт. Еще б я не узнал. Мой собственный образец бронепленки из числа тех, что я опытом подвергал. Ну, там, модуль юнга, определить прочность на растяжение, разрыв, все дела. Наведался, значит, босс в лабораторию. но когда? В пятницу? Или в выходные? Кстати, вполне мог, у него оба дня в распоряжении были. Я-то ночью здесь шарился, вот и не пересеклись в процессе. Ну, что скажешь? Образец, пожал я плечами. Который уже раз, да. Один из многих, у нас в лаборатории таких полно. Не хочешь, значит, признаваться? Со вздохом констатировала Гараси. Жаль, а ведь ты мне нравился, Генри Кун, до самого последнего момента. И именно поэтому я гнал от себя мысль о предательстве. — В каком предательстве, сэр? — возмутился я. — Кого я предал? Вас? Мистера Галлахера? Хесуса? Или, может, остальных ребят? — Все гораздо хуже, Генри Кун, — сокрушенно покачал головой босс. — Ты предал всех и каждого, потому что ты предал корпорацию. — Обосновать не хотите, сэр? — с угрозой парировал я. — Я ведь все понял, Генри Кун, — пропустил мой выпад мимо ушей Игараси. И уже давно просто не хотел верить. «Признайся уже, наконец, тебя тяготит твое нынешнее положение». «А вас бы оно не тяготило?» — из-под зыркнул я на начальника. «Мало приятного быть завербованным в темную, да еще и такими методами. Вы мне жизнь поломали, между прочим. Покажите мне хоть одного человека, которому нравится шантаж. Или когда речь заходит о благе корпорации, все средства хороши. Что вы на это скажете, Гараси, сама? А я жду». «Корпорация — наша семья». Довольно тихо, но твердо проговорил тот. Ее благо — мое благо. Ваша семья, хмуро уточнил я, а лично мне она ни в одно место не уперлась, особенно после такого. Тебя обеспечили всем необходимым, Генри Кун. О да, а благодетельствовали прям, сплюнул я по дно, отцы родные. У тебя есть все, что необходимо для жизни, сытой жизни, и самое главное, есть интересная работа на благо нашей общей семьи принялся перечислять Игараси, тыча в меня пальцем. Ну, издали. Предусмотрительный гад. Чего тебе еще-то надо? Неужели не хватает пустых карманов и перспективы сдохнуть под забором? Никогда не понимал фанатиков. Сукрушенно помотал я головой. Эх, ладно бы вы такое заявляли в религиозном угаре, но это, простите, Игараси сама, но такая личная преданность шайки дельцов выше моего понимания. Я не могу этого ни понять, ни принять. Так что нам не по пути. И снова черная неблагодарность. А у вас совесть так и не проснулась? Это ты о чем? — опешил босс. Да все о том же, — перешел я в атаку. Это ведь во многом ваша вина. Это из-за вас я угодил на Роксану. Выжими на меня наводку дали кадровикам, и это ваши слова. Ну и? — растерялся Гараси. Я тебя просто в качестве примера привел. А они восприняли это как руководство к действию, чуть не сорвался я на крик. Потому что к чему напрягаться, если цель... «Вот она, бери его тёпленьким. Заказчик от такого буквального следования рекомендациям только доволен будет. А на желание и объекта плевать, потому что объект он и есть объект. Что, не так, что ли?» Я действовал на благо. «Да засуньте вы эту корпорацию себе в задницу и гараси сама!» — заорал я. «Для меня это не аргумент. И вообще...» — остыл я так же быстро, как и вспылил. «Мы о чём речь-то ведём? Моё личное отношение к корпорации — это всего лишь моё личное отношение». «Свои обязанность я выполняю в полном объеме, даже немного сверху. Так какие ко мне претензии? Что вы мне вменяете в вину? Стремление обрести свободу? Так это естественное состояние любого загнанного в угол человека или что-то еще», — прищурился я. «Хм, весьма эмоционально, Генри Кун», — усмехнулся Гараси. «Не ожидал от тебя такого. Ну ладно, любезность за любезность. Пожалуй, в чем-то ты прав, я и впрямь тебя подставил». «Невольно, без злого умысла, на суть дела от этого не меняется. Но и ты, получается, ответил мне тем же». «Да когда?» — снова возмутился я. «Не знаю. Не уверен. Но в один далеко не прекрасный момент ты, Генри Кун, свернул на неверную дорожку. И, судя вот поэтому, потряс он передо мной образцом бронепленки. Уже довольно давно. Я ведь тебя о чем просил?» «О чем?» «Я тебя просил помочь корпорации помочь задействовать свои знания умения помноженные на талант для этого тебя и привлекли вынесем за скобки методы это детали а ты что сделал что не оправдал моих надежд вот что почти с ненавистью выплюнул и гораси пошел по простому пути даже не задумавшись а почему это до тебя никто по нему не догадался двинуться а вот теперь вообще ничего не понимаю растерянно развел я руками мля подбодрила меня незаметно подобравшийся Сигизмунд и для укрепления эффекта тиранулся башкой о мою штанину. «Мля!» «Спасибо, братан!» — растроганно пробормотал я. «Не отвлекайся, Генри Кун!» — добавил строгости в голос Игарасий. «Вот скажи, кто тебе надоумил использовать не по назначению стратегические ресурсы, от которых зависит благосостояние корпорации?» «К «Какой ресурс?» — опешил я. «Мускус!» — рявкнул босс. «Вот как? Как тебе это вообще в голову пришло? Как ты до него вообще добрался? Никаких ведь предпосылок не было, я бы заметил!» «Да с хрена ли?» — возмутился я. «Все образцы, которые я вам с Миком демонстрировал, мои собственные разработки. И материалы я честно модифицировал, сами же знаете, сколько с присадками возился. Да и вы тоже с накладными». «Ну да, возился», — признала Гараси. «Для отвода глаз. А ведь я тебе почти поверил, знаешь почему?» Просвети эти уж, будьте любезны. Потому что ты догадался скормить нам с Миком Саном самые некачественные решения. И да, надо отдать тебе должное. Эти поделки куда лучше всего того, что мы делали раньше. И даже на их основе мы можем развернуть локальное производство и принести корпорации прибыль. Так чего же вам еще надо? Снова возмутился я. За что боролись, на то и напоролись. В общем, я тебе почти поверил. Проигнорировал мой взрыв и Гараси. Но ты прокололся прокололся лишь в одном компоненте — броне. Знаешь, как обостряются все чувства на пороге смерти? Когда ты просто сидишь и ждешь, когда же, наконец, прилетит твоя пуля. А преграда для нее — пластиковая плита. Самая обычная, каких то на своем веку повидал тысячи. — Нет, сэр, — помотал я головой, — я вас все равно не понимаю. — Это потому, что ты не был на моем месте. Ты спасал наши жизни, за что тебе отдельная благодарность. А я сидел и ждал. И ведь дождался. Она прилетела и прилетела туда, где был мой затылок, вот только пластик не пробило. Он на той и бронированный, — парировал я. «Не до такой степени, Генри Кун, не до такой степени. Я ощутил удар кожей, понимаешь? А знаешь, что я увидел, когда набрался решимости и посмотрел на стенку модуля?» «Трещину в пластике, полагаю?» «Именно», — кивнула Гараси, — «здоровенную такую трещину». Из нее торчали ошметки губчатого наполнителя и вот такая вот пленка. Твою же мать. Вот так и палятся на мелочах. Если бы внутренний слой бронесендвича не лопнул, и Гараси бы так ничего и не заподозрил. А потом я такую же увидел в модуле с пулеметом. Окончательно добил меня босс. Помнишь, я места попадания осматривал? Там дела обстоят похуже, но твоя консервационная пленка и там справилась. Да она по факту прочнее кевлара. А лично я знаю только один способ добиться такого эффекта. Ну, допустим, вы угадали, сэр. Сдался я. И что? В чем состав преступления? Я же вам не предлагал сэндвич-броню в качестве чудодейственного средства. Как ты сказал? Сэндвич-броня? Удивительно точное описание. Сэр, я вообще-то не о том. Да-да, отмахнулся Гарась, я понимаю. И? Твоя вина в том, что ты, являясь носителем секретной информации, задумал податься в бега. — А это неприемлемо, — подвел окончательный ток нашей занимательной беседе босс. — Мой прямой долг перед корпорацией — пресечь твое бегство, а также пресечь бездарное и совершенно безответственное расточительство. Тратить мускус на модификацию сырья? Да я даже не знаю, с чем это сравнить. Это как корабельную броню из ограненных бриллиантов делать. Вот. — И давай-ка начнем с того, что ты вернешь весь мускус, — потребовала Гараси. — Ага, сейчас, — ухмыльнулся я. — Нет уж, это моя собственность. Корпорация не имеет к моему поставщику ни малейшего отношения. — Уверен? — Более чем. — согласно подвыл кот, так и устроившийся возле моей ноги. — Спасибо, Зиги, только ты меня и поддерживаешь. Не обращая больше на пыхтящего босса внимания, я опустился на корточки рядом с кошаком и принялся почесывать его под подбородком. — Хороший котик. А ведь помнится, кто-то говорил, что ты людей насквозь видишь и плохим людям не доверяешь. Хм. Босс смутился. Похоже. А значит, это тот самый момент. Признаться, хватать расслабившуюся Сигизмунду безжалостно швырять ее в агараси было немного неловко. По отношению к котяре, само собой. Но иного выхода мне просто не оставили. Нужен был отвлекающий маневр. И Зиги подвернулся под руку как нельзя кстати. Тем более, что он и повел себя в типичной кошачьей манере. Зашипел и расставил все четыре лапы выпросто в когти. Целился я в, в ро... э в лицо, я хотел сказать, но немного не рассчитал, так что прилетел чуть ниже. Да и сам Игараси успел отшатнуться и прикрыться от когтистого зубастого метательного снаряда руками, так что особого вреда Сигизмунд не нанес. Даже никакого не нанес, если по чести а просто соскользнул под приплечьем и животой Гараси, поскольку те были неплохо защищены рабочим комбезом, в который когти попросту не воткнулись. Зато мне этого мгновения замешательства вполне хватило, чтобы прыгнуть следом за кошаком, тем более что поза тому вполне способствовала. И ведь почти получилось. Я обрушился на начальника в прыжке, сначала ударив локтем в тайском стиле, а потом еще и всем телом навалившись, но тот успел уйти в глухую защиту, прикрыв руками голову, И ловко отшагнул в сторону, так что я едва не ляпнулся на пол. Но все же не ляпнулся, хоть и отдавил бедному Зиге хвост, о чем-то и возвестил обиженным воем. но ну, дальше мне оставалось только развитие, этот относительный успех, моментально сократив дистанцию, обрушив на босса-наставника град легких, но быстрых ударов-щелчков. Джеб-джеб, кросс-хук, апперкот-хук, чуток довернуть и снова удар-удар-удар. «Как тебе такое, Гараси, сама? Попробуй перехвати, когда в удар не вкладываются». У боксеров это называется заспамить. Особого урона таким макаром не нанести, но вот вынудить действовать в определенном ключе — вполне. И мой начальник купился, блокировал мои скоростные тычки и пытался уйти на дистанцию. Но только ничего у него не получалось. Руки у меня длинные, по этажам работать умею и на выносливость не жалуюсь. Можно, конечно, еще понизу беспокоить, например, пинками по голеням, но тогда есть риск сбиться с ритма и потерять темп. А это уже на руку моему оппоненту. Стоит только ему взять захват и дальше уже реальная лотерея. Так что я спокойно продолжал спамить, пока мой босс не оказался спиной точно напротив трака. Как так? Да очень просто. Сначала сделал, как говорят боксеры, циркуль, а дальше двигался приставными шагами по кругу. Видимо, тоже какая-то стратегия. Решил перекрыть мне путь к кабине? Впрочем, плевать. Главное, что мне это выгодно. Нормальная тема, почти то же самое, что прижать противника к канатам. Только тут еще лучше, потому что борт пулеметного гнезда не прогибает с подвесом человека. И налечь на него и уворачиваться от ударов, воспользовавшись опорой, не выйдет. Зато у меня все строго по плану. После очередной порции красных тумаков по верхнему уровню я от души саданул огорасе ногой в живот. И он не успел закрыться. Напрягся, конечно, за счет жесткости пресса, не улетел в нокаут, но зато улетел спиной в борт трака. И нехил так приложился затылком. А следом я подоспел, вбив ему в корпус колено. И чуть отпрянув еще раз. Ну да, муай-тай наш все. А дальше серия крюков по ребрам и апперкотов под их, чтобы отвлекся на защиту пуза. И вишенкой на торте должен был стать мощнейший правый хук. Но не стал. И Гараси умудрился уйти от него нырком, который мгновенно перевел в кувырок. И разорвал-таки дистанцию, оказавшись на ногах у меня за спиной метрах аж в трех, если не в четырех. Знаю я, этот трюк попадался неоднократно на тренировках. Буквально пара скользящих шагов с поворотом корпуса и готово. Ну а дальше? Самое логичное в сложившейся ситуации — не дожидаться очередной моей атаки, а валить куда подальше, одновременно поднимая на уши охрану тревожной кнопкой в смарте. Я чуть было руки не опустил от этой досады, но босс снова меня удивил. Вместо того, чтобы спасаться бегством, он сноровисто выдернул из подвернувшейся под руку кучи хлама кусок пластиковой арматурины и застыл в типовой стойке мечника, дорвавшегося до любимой игрушки. Ну, и суррогат, как в нашем случае. Хотя, есть разобраться, чем не Синай. И ведь мне от этого ничуть не легче. Теперь к нему хрен сунешься, отделает как бог черепаху, причем мгновенно. Похоже, упустил я свой шанс. Может, хватит уже Генри Кун? хмуро бросила Гараси. Теперь, как видишь, преимущество на моей стороне. Но несправедливость, парировал я. А ведь тут впору задуматься. Мало того, что мой начальник после всего града ударов сохранил дееспособность, это вполне объяснимо, кстати, но он за раз даже ни одной ссадины не обзавелся. Ладно бы хоть юшка из разбитого носа засочился или хотя бы маленькая сечка появилась, но нет. Ну и где против такого открыто выступать, сожрет и не подавится? «Справедливость порой пасует перед целесообразностью, Генри Кун», — заговорил мой босс, не сводя с меня напряженного взгляда. «Ты еще дойдешь до этого своим умом. Позже!» С последним словом Игараси прыгнул ко мне, занося для удара сверху импровизированный Синай. Но я к этому моменту уже успел цапнуть кобуру, вернее глок, который покоился в ней, и дважды выжать спуск, совместив линию прицеливания сначала с грудным отделом фигуры начальника, а потом и с головой. Так называемый дабл-тап, позволяющий надежно вывести из строя любого нападающего. На стрелковых курсах научили, ага. Но только в этот раз хваленый метод дал маху. Глок выстрелил лишь один раз, и мой босс, соответственно, получил единственную пулю, ту, что в грудь. Казалось бы, этого с запасом, но нюанс, черт бы его, побрал. Сегодня мой пистолет был заряжен самопальными травматическими патронами, которые я смострячил во время ночных бдений в мастерской. Хитрый план, да? Вот только слишком хитрый, как показал практика. За прототип я взял широко известный в прошлом патрон 9-мм РА, он же 9х22Т, вроде бы предназначенный для конкретно автоматических пистолетов, но специализированных. То есть специально адаптированных патронов с уменьшенной навеской пороха за счет изменения жесткости пружин. Да что там, у травматов под этот патрон даже отверстие в стволе квадратного сечения, прикиньте? По той простой причине, что пули резиновые. Типа из-за деформации будут плотнее прилегать к стенкам. Но чисто теоретически по нарезному круглому каналу должны проходить. И даже автоматика должна сработать. Но это не точно. Именно так и вышло с моим Глоком. Первую пулю, так и хочешь сказать, что из дерьма, но нет, я пластик использовал, он выплюнул, а вот отдачи для перезарядки не хватило. И Гараси, хоть и рухнул на одно колено, скрючившись, окончательно дееспособность не потерял. Да он даже арматурину не выронил. Если честно, не угоди я каким-то чудом точно в солнышко, он бы уже до меня добрался и отделал как следует. А так только полным злобы взглядом меня сверлил, дохватал ртом воздух. Повезло, короче. Но не факт, что сегодняшнее мое везение будет бесконечным. Отчаянно матерясь про себя, я сделал длинный скользящий шаг назад, одновременно рванул затвор глока, кажется, кожу на подушечке большого пальца содрал левого, И на этот раз прицелился куда тщательно и застыв в образцово-показательной стрелковой стойки Ноги на ширине плеч, руки чуть согнуты в локтях, левая ладонь как опора под рукоять. И мстительно ощерившись, нажал на спуск. Автоматик снова не сработало, но пластиковый кругляш угодил как надо, точно в лоб. И энергии его хватило, чтобы мой босс опрокинулся навзничь, повторно приложившись затылком. И если не ошибаюсь, как раз это его и доконало. По крайней мере, ладонь расслабилась, и ароматурина из нее вывалилась. Но ведь и гора, ася от него всего можно ожидать. Например, запросто притвориться напрочь вырубленным, а подойдешь и готово. Ногу подобьет, завалит, захватит и придушит. Короче, приближаться ссыкотно. Еще разок, что ли, шмальнуть? Тем более затвор уже передернул наученный горьким опытом. И даже заметил, куда закатилась выброшенная из патроника гильза. Да, все-таки уважать себя заставил мастер кинсин Хрен знает, каким чудом я его достать умудрился. Спрашиваете, чего сразу не стрелял? А вот того самого. Не был уверен, что ГЛОК нормально левые патроны переварит. Что, собственно, и произошло. А еще дистанция была слишком близкой. Если бы я сразу пистолет вытащил, тогда же его и лишился. И Гараси сама мне на одной из тренировок техники обезоруживания показывала, и я это хорошо запомнил. Так что или сразу бы меня обезоружил, или сначала ушел с линии огня, и уже потом все равно обезоружил. В любом случае, рациональнее было предварительно отвлечь внимание, что ей и проделал. Да, корявенько. Да, через задницу. Но сработало же. Теперь бы еще в этом убедиться. Стрелять еще раз я все же не стал. В корпус бессмысленно, в голову опасно. В первую очередь для самого Игараси. Я ж не зверь, да и убивать его изначально не собирался. Равно как и калечить. А тут можно и глаз выбить, и щеку порвать. А если в висок попасть, не дай бог, конечно. Уж лучше я по старинке зайду сбоку, да с ноги заряжу. В височную область, но аккуратно, из с гарантией. Фух, вроде все. Точно в отрубоне. Полчаса как минимум у меня есть. С одной стороны, мало, куда я за эти полчаса уеду. А мне еще за Вовой заскочить нужно. С другой стороны, вполне достаточно, чтобы немного почистить место преступления. Спеленать босса, например, да отволочь в какое-нибудь укромное место, где его не сразу найдут, даже если хватится. Ладно, так и сделаю. По сути, мне только фора и нужна, все остальное уже в наличии. Лишь бы кого-нибудь еще нелегкой не принесла. Но тут уж я ничего поделать не могу. Тут чисто на удачу. Там же, так даже. Фух, вроде вырвались. Утер я пот салбани, отрывая напряженного взгляда от дороги. Сирич плотно укатанной грунтовки вдоль периметра. мля поддержал меня с соседнего сиденья Сигизмунд. Как он там оказался? Да я себе такой же вопрос задаю с тех самых пор, как вывел трак из ангара. Вроде бы отпихнул кошака, когда тот вознамерился замахнуть на крышу генераторного модуля, а оттуда проскользнуть в пулеметное гнездо. И на большие глаза не повелся, а смотри-ка ты. Видимо, пока я с бесчувственным Игора сама возился, притаился подле колеса, да и воспользовался моментом, когда я чуток ослабил бдительность. Ну а чего? Босса припрятал, улик на импровизированном ресталище не осталось, никому на глаза не попался. Разве что мог в поле зрения камеры мелькнуть, когда начальничка в нычку волок. Но на этом и все. Залез в кабину, выгнал тачку, вылез из кабины, ворот снаружи прикрыть, чтобы не пришлось потом тащиться в обход. Двери все это время, что характерно, были закрыты. Так что ума не приложу, как кошак внутрь проник. Телепортировался? Или где-то большая щель? Уже не важно. Но видели бы вы меня, когда этот долбаный комок шерсти, как ни в чем не бывало, взгромоздился на пассажирское сиденье и самодовольно муркнул. «Мля! Фр, пр «Ну да, подпрыгнул!» «Ну да, башкой в потолок вписался. Ну это ладно, шлеме не больно. Да и достал до потолка по большей части благодаря именно этому предмету экипировки. Но как я под себя не сходил, ума не приложу. И как по тормозам не дал тоже. Хотя следовало бы, чтобы этот демон в кошачьем обличье с сидушкой соскользнул, а пол приложился. Впрочем, тот мог и в обивку вкогтиться, она довольно прочная. Короче, не знаю, как я сдержался, но ответил коту в его же манере. «Мля, Зиги, ты охренел?» «Мля», — незамедлительно отмел тот все обвинения. «Дескать, как можно, барин, чтобы я, кот, и вдруг охренел? Сам-то подумай». И включи логику, в конце концов, если я охренел только сейчас, то что же тогда было раньше? И ведь не поспоришь, разве что. Хм, а неплохая мысль. Не снижая еще больше и так невеликой скорости, я перегнулся через пассажирское сиденье, умудрившись левой рукой удержать руль, а правый щелкнет дверным замком. Пошел вон, животное. мля а пошел, я сказал. мля Ах так, возмутился я и таки остановил тракт. Похоже, с котярой придется разбираться вдумчиво, с чувством, с толком, с расстановкой. И иди сюда, шерстяной чертила. Видимо, зигги от такого моего преображения немного прифигел, потому что ничем иным объяснить его пассивность невозможно. Он даже не попытался цапнуть меня за руку или на худой конец полоснуть когтями, когда я сгробастал его за шкирку и приподнял над сиденьем. Вместо этого на обвисках мешок с отходами жизнедеятельности, характерно поджав все четыре лапы и зашипел от бессильной злобы. Ну, а мне оставалось лишь распахнуть пошире водительскую дверцу и да зашвырнуть котяру куда подальше, чтобы не успел прошмыгнуть обратно. Собственно, это я и собирался сделать, но был остановлен знакомым и изрядно удивленным голосом. «Эфи, а вы чего тут думали?» «Кесус, мать!» — вздрогнул я. «Но вот какого äh, так подкрадываться?» да я и не подкрадывался пожал плечами бригадир к моему несказанному облегчению пребывавший в гордом одиночестве встретил я его кстати примерно на полпути между кпп и нашим родным ангаром не очень то наторопился на рабочее место так чем наш зиги провинился и не подумал унять любопытство хесус сам не видишь что ли хмыкнул я я в саванну на испытание а он вот увязался в лес и ничем не выманишь. — я вам так скажу сеньор ухмыльнулся бригадир наш зиги ничего и никогда просто так не делает и если он посчитал нужным сопроводить вас в полевом выходе то лично я бы не стал ему чинить препятствие в этом благородном начинании примет плохая хефе понизил хесус голос и я не шучу проверено на практике мля подтвердил все еще свисающий с моего кулака сигизмунд вот вот поддержал котяру бригадир так я же о нем беспокоюсь неожиданно для самого себя принялся оправдываться я А ну, как он в саванне заблудится. зигита со странным выражением лица покосился на меня Хесус. — Не смешите мои макосины, сеньор, он же не дурак отставать от транспорта за городом. — Мля... — То есть ты предлагаешь взять его с собой? — Уже смирившись с неизбежным, уточнил я. — А как же ночь пожал плечами бригадир. — Тем более, сеньор, один едете, как я погляжу. — Да тут недалеко, до первого чека и обратно. — Нет, сеньор, даже не уговаривайте. Превратно истолковал мои слова Хесус. У меня дел по горло, до самого обеда по минутам расписано. Ага, знаю твои дела. Кофейку выпить, в кресле посидеть, с парнями потрындеть. Ну а потом, может быть, и в железках поковыряться. Нехать и так с линцой. Потому как мало, что бригадир Хесус ненавидел больше, чем ежедневную рутину. Зато при овралах и в полевых выездах буквально преображался. За что, собственно, ему и прощали все его маленькие слабости, включая вороватость почти как Сигизмунду. «Эээ», -э — -э -э -э, изобразил я легкое разочарование. «Ну ладно тогда, поеду». «Езжайте, Хефи, вот только...» «Да? Может, отпусти уже Зиги? У него уже он хвост дергается». «А, точно», — спохватился я и приземлил Кошару обратно на пассажирское сиденье «Ладно, постараюсь побыстрее». «Уж постарайтесь, сеньор», — подбодрил меня напоследок бригадир и степенно зашагал своей дорогой, то бишь в ангар. Ну а я, смирившись с судьбой злодейкой, захлопнул дверцу и тронул трак с места, справедливо рассудив, что кота без билетника и позже можно вышвырнуть. Той же фавель, например. Уж оттуда-то Сигизмунд дорожку к родному чагу всяк отыщет. Иначе какой же он кот? Следующим пунктом маршрута был КПП. Понятно, что периметр в приложении к роксонианским реалям вовсе не являлся абсолютной защитой, брешей в нем с избытком. Но только если ходить пешком на траке же выбраться незаметно дохлый номер ни единой дыры подходящего размера в заборе попросту не было я имею в виду дыры без охраны а под охраны так целых четыре штуки правда мы лишь одной на постоянной основе пользовались вот и сейчас я предпочел проехать мимо хорошо знакомой дежурной смены которая уже давно перестал задавать лишние вопросы примелькался я им понимаешь подозрение могло вызвать лишнее урочное время но к моему удивлению и здесь сработал фактор зиги Вознамерившийся было поинтересоваться причиной ранней поездки Капрал наткнулся взглядом на умиротворенно-мурчащего кота, утер слезу умиления и молча махнул рукой «Проезжайте». Парень на шлагбауме тоже чинить препятствий не стал, так что уже через минуту мы пылили вдоль забора. А я до такой степени расчувствовался, что забыл о преступной натуре попутчика и погладил котяру по холке, хоть он того и не заслуживал. «Мляяяя, пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Да-да, понял уже, спасибо за помощь, но у кабака тебя все равно высажу, даже не говори ничего». «Мля!» «Мне показалось ли, Сигизмунд и впрямь пожал плечами?» «Чур меня, чур!» «Или схитрить и предоставить разборку с котом Вове?» «Все же зверюга его место занимает!» «Встать, его так и сделаю, и от зайца избавлюсь, и совесть чиста будет!» Вова, что характерно, долго себя ждать не заставил, появился почти сразу. Стоило только припарковаться у центрального входа игривой сеньориты и пару раз нажать на клаксон. Шифроваться я посчитал ниже своего достоинства. Да и, как показал практика, даже у нас в мейнпорте, который по совести должен функционировать в режиме перманентной боевой тревоги, лайфхак насчет самого заметного места вполне себе работал. Хочешь быть незаметным, веди себя предельно уверенно, никто тебе слова лишнего не скажет. Потому что запоминается необычное а в моем сегодняшнем вояже из необычного разве что неурочное время, в которое уже раз повторюсь. Кстати, подозреваю, что как раз этот фактор и сыграл в мою пользу. Ночной гудеж в Синьорите уже закончился, а завтрак здесь не подавали. Первая волна посетителей приходилась обычно на обеденный перерыв. Но основной наплыв, как водится, после пяти вечера. Удивительно, что Вову вообще внутрь пустили. Видимо, сказались обширные личные знакомства или что, вероятнее всего, бармен с пониманием отнесся к горящим с утра пораньше трубам. Как бы то ни было, Вова показался в дверях сразу после второго гудка, со вскрытой бутылкой пива в правой руке и картонкой еще с шестью в левой. Нехило так затарился, да? Вот только не ко времени. Нам как-никак сегодня нехилый заезд предстоит, больше пяти сотен километров в одну сторону. Это, если кто-то еще не понял, при средней скорости 40 в час, и это еще очень оптимистично. «Больше двенадцати часов езды. Хорошо, если к ночи доберемся». «Вов, давай живей!» рявкнул я, приоткрыв пассажирское окно. и по позаду похлопал. «Типа, все, вали!» Правда, кошак меня нагло проигнорировал. Даже хотя бы один глаз не приоткрыл, чтобы зыркнуть, как это у него водится презрительно. «Профнул. К чему такая спешка?» — возмутился мой напарник, причем довольно громко. «Надо думать на публику. Все понимаю, приспичил. А тут еще и я удачно подвернулся». «Но можно же было до вечера обождать?» «Успеешь еще налокаться», — подыграл я. «А вечером ты бы что утром из рейса вернулся и не отдохнул нормально, так что давай сейчас, быстрее отмучаешься». «Только это обстоятельство и примеряет меня с жестокой реальностью», — вздохнул Вова. К этому моменту он уже подошел к траку и заглянул в кабину, так что следующий его возглас лично у меня удивления не вызвал. «О, Сигизмунд, а вы тоже с нами?» «С нами, с нами!» — с тяжким вздохом подтвердил я. «Лезь уже давай!» «Окей!» — не стал спорить Вова. Ну и забираться в кабину наперекор собственным словам не спешил. Вместо этого хлопнул дверцей генераторного модуля, в котором и пристроил свои главные ценности — штурмовую винтовку, которая до того висела у него за спиной, и картонку с пивом. «Зеги, а ты не желаешь в холодок?» — поинтересовался Вова, вернувшись к водительской кабине. «Нет? Ну ладно тогда». Распахнув дверцу вовсю ширь, мой напарник сгробастал кота за шкирку, но вместо того, чтобы зашвырнуть куда подальше, как я надеялся, уселся на пассажирском месте и пристроил даже не мяукнувшего котяру на собственных коленках. И даже погладил слегка, мол, «Все, все, тихо, тихо, уже едем, спи дальше». «Во-о-о!» возмущенно заорал я. «Чего?» — сделал тот большие глаза. «Да так ничего», — сказал я, — «погнали». Ну а что тут еще скажешь? Большие уже мальчики сами за себя решить могут. А лично я уже сделал все возможное. Целых два раза попытался от кошака избавиться. И не моя вина, что сначала хесу со своими приметами нарисовался, а потом еще и Вова, бедного Зиги, потревожить не решился. Вон, глаза оба от удовольствия прикрыли балдеют. их подгайки малину, что ли? Хрен там плавал, как назло ни одной кочки. А то б я им сейчас. Кстати, как раз на этот счет Игорасий сделал замечание. Подвеска жестковата, переборщил я чуток, что вполне объяснимо. При расчетах я учитывал полную загрузку прицепного модуля. А на практике получилось так, что весь ремонтный технологический комплект в купе с расходниками составил в лучшем случае треть от максимальной массы. Впрочем, в этом моменте еще важно помнить об универсальности разрабатываемого решения. Основное это назначение прицепного модуля все-таки перевозка грузов. А если не грузов, то брони и десанта что в купе примерно эквивалентно идеальному случаю. И да, еще один момент. Босса-то я спеленал, причем качественный запрятал так, что сроду не найдут, кроме как по сигналу смарта, но при этом подсластил пилюлю, сунул огоразь из-за пазуху бумажку с паролями от домашнего рабочего компов. Тех самых, на которых хранил всю текущую документацию по сплавам и по технологии производства модульных траков. И да, последнюю я успел довести где-то процентов до 90-х готовности, Так что, как минимум, отдел современных технологий реинжиниринга в накладе не останется. С Галлахером, конечно, сложнее, но и по его теме кое-что найдется. И в этом кое-чем тот же Игараси вполне способен разобраться. Так что совесть моя чиста. Ну, почти. Собственно, в фавеле у нас осталось лишь одно дело, с которым мы, точнее я, разобрались по ходе. Всего-то нужно было отправить текстовое сообщение Раулю, а потом проехать мимо его виллы, помахав выбравшимся из берлоги охотнику на прощание. Видеться мы теперь, если и будем, то исключительно на нейтральной территории и очень редко. Просто потому, что и нам с этого момента в Мейнпорт путь заказан. И Рауль, по сути, не выездной, положение обязывает себя беречь. Меня аж на слезу прошибло, ностальгическую. Но затеяли мы это все, конечно, вовсе не из-за сентиментальности, подоплека скучная банально. Рауль должен дать знать встречающей стране что мы выехали. И я вовсе не Инесса имею в виду, та и без того уже в курсе». Нет, охотник пошлет весточку куда более серьезным людям, без поддержки которых мы рискуем до порта Либера вообще не добраться. Примут на подступах, самих грохнут, а имущество прикрысят. Обычное дело так-то. Но мы с этой стороны подстраховались, спасибо связям, и моим личным весьма скромным, и Вовинам, очень обширным, но по большей части бестолковым. Кстати, о птичках. Вова не отвлекал меня от рулежки добрую четверть часа, пока мы не оказались на открытой всем ветрам грунтовке, что вела на первый чек Мейнпорт Ран. По уму нам не в эту сторону нужно, но конспирации ради пришлось сознательно пойти на потерю времени, признаться незначительную. План вообще такой, выходим на маршрут гонки около третьего чекпоинта сворачиваем в Саванну, по которой валим, пока не упремся в трассу Мейнпорт Порта Либера. Конечно, трасса это громко сказано, но по сравнению с остальными направлениями это реально как шестиполосный хайвей против стандартной двухполоски. Казалось бы, что тут может пойти не так? Знай, коти по прямой, в ус не дуй. Но у Вовы, как выяснилось, на этот счет имелось несколько иное мнение. По крайней мере, именно это следовало из вопроса, который он не озвучил где-то на полпути до первого чека. «Проф, ты вообще понимаешь, во что ввязался? Да еще и нас с Зиги впутал». «Вас Зиги!» — заломил я бровь. «А не ты ли должен был его у кабака высадить?» «Э, с чего бы?» — опешил напарник. «Я думал, что так и надо». Намекнул бы хоть. Хм, действительно, ну и что тут возразить? Я на твою сообразительность понадеялся, нашелся-таки я. Знаешь же прекрасно, куда намылились. Так может, еще не поздно? Заозирался Вова. А вот теперь только сам с удовольствием пригвоздил я его. Я такой грех на душу не возьму. Мляк, заинтересован, приподнял одно веко Сигизмунд. Я тоже, вздохнул Вова и погладил кота по холке. Значит, судьба у тебя такая, братан. — Будешь вместе с нами Порто-Либер осваивать. Так-то ты здоровый, будем надеяться, что с местными совладаешь. — Пров, а ты не охренел? — В плане, — возмутился я. — А нефиг разговор в сторону водить. Я тебе конкретный вопрос задал. Ты вообще понимаешь, во что ввязался? — Да ну тебя, Вов, — отмахнулся я. — Рано или поздно ты все равно должно было случиться. Так какая разница? — Большая, — отрезал напарник. Одно дело после тщательной подготовки, совсем другое вот так, с бухты-барахты. Ты хоть представляешь, что нас ждет? Минимум двенадцать часов скуки, — пожал я плечами. Хорошо, если так, — еще больше завелся Вова. Я бы тогда тебя расцеловал. Мля, и тебя тоже, комок шерсти, — успокоил кота напарник. Но ведь у нас вечно все через одно место. Вов, сам же знаешь, когда поначалу все идет хорошо, в конце все пойдет по пи... — Отставить? — по одному месту, — возразил я. — Сдается мне именно так бы шеф мюра и сказал. А как по мне, пусть уж лучше вот так. Вначале траблы, а потом скука. — Ну что, были? — оживился Вова. — Траблы, в смысле? — Пришлось и гораси вырубить, — нехотя признался я. — Фига себе! — восхитился мой напарник и принялся внимательно меня разглядывать. — А если конкретней, то рожу. — Ты чего, Вов? Бланши ищу, — невозмутимо сообщил тот. Сечки, ссадины, царапины, на худой конец вывих, про переломы вообще молчу. — Вот и молчи, — зло буркнул я, — сам же, видишь, нормально все. — Это и удивляет, ты точно его вырубил, в смысле, в прямой схватке, или подкараулил и сзади по башке чем-нибудь тяжелым отоварил? — Хотелось бы, — вздохнул я, — нервов бы сильно меньше потратил. — То есть ты его реально достал, — еще больше удивился Вова, — на кулачиках один на один. Я угрюмо кивнул, не желая вдаваться в подробности. Офигеть! Пров, мне уже начинать тебя бояться? Вов задрал. Все, все, не буду больше. Пошел на попятный напарник. Так какой у нас план, напомни-ка? План прост, пожал я плечами. Едем никуда не сворачивая так до самого порта Либера. Эх, проф, твоим бы хлебалом до метка навернуть, ухмыльнулся Вова. Мля, поддержал его Сигизмунд. «Ладно, гений», — крутанул я рулем, объезжая кочку. «Ну и что тут может пойти не так?» «Да и все, проф. Но я бы, пожалуй, разбил маршрут на три этапа». «Целых три? Угу. И не перебивай». «Ладно. Короче, этап первый. Где-то 150-200 км от Мейнпорта. Это зона ответственности конвойщиков, поэтому здесь нам грозит только излишнее внимание с их стороны, причем чем дальше, тем оно вероятнее. Могут остановить для проверки документов». «Каких еще документов, Вов?» «Тех, которых у нас нет», — отрезал тот. «Хотя бы путевого листа. Или командировочного удостоверения, если мы в порт и Либера едем самостоятельно, не в составе колонны. Это навскидку часа четыре, так?» «Ну да». «С гарантией, — говоришь, и Гараси вырубил?» «Стопроцентный», — подтвердил я. «Часа два должен в отрубонь проваляться. А дальше надежда только на кляп и мои навыки шибарит Зюцу». «А этих извращений с веревками?» — просиял Вова. «Понял» значит, сам твой босс не выберется. — Сам однозначно нет, — заверил я. Но его к тому времени однозначно хватится и начнут искать. Сначала Хесус с парнями. — Ну, тогда у нас точно часа три есть, — хохотнул мой напарник. — Хесус из тех, кто понял жизнь, а значит, не спешит. — На этой и расчет, Вов. Сначала Игнасио возбудится, но его бригадир вместе с Люпа приструнят. Но это ненадолго. Затем поищут собственными силами, естественно, безрезультатно. А потом... «Бригадир подтянет старину Мика», — закончил мою мысль Вова, и тут его моментально срисует по сигналу с марта. «И именно. Но где-то часа на четыре мы можем рассчитывать», — подвел я итог совместным размышлениям «Значит, остается морочить патрульным головы», — заключил Вова, «а под самый конец, если нарвемся, придется делать ноги. И еще двести плюс-минус км валить без остановок, шарахаясь от каждого встречного поперечного, потому как серая зона». Запросто можно найти их нарваться. Те ни за что не откажут себе в удовольствии пощипать одиночный транспорт. — Вов, а ты на что? — возмутился я. — Пулемет в зубы, отстреливаться. — Но хоть на этом спасибо, — оживился напарник. — Неужто шестнадцатый дома ума довел? — И не только его, — заверил я. — Давай на втором чеке тормознем, инвентаризацию проведешь. — Вот это дело. Хм, а ты неплохо подготовился, проф. — Мог бы и лучше, но сам понимаешь понимаю заверил вова а еще понимаю что самый стрёмный отрезок последний знаешь как конвойщики называют кусок трассы с 420 по 480 понятия не имею таможня хренасе присвистнул я а что такая длинная так там этих таможенных пунктов не один десяток пояснил вова понятно что не все разом функционируют а рандомно но как раз и это страшнее всего никогда не знаешь откуда тамоники на траках с пулеметами до да ракетами нагрянут Прикинь, проф, местные даже с организованных колонн дань собирают, а мы одиночки. Охренеть, и что, платят? Как миленькие. Гораздо проще изначально предусмотреть в бюджете не такую уж и большую мзду, чем рисковать хотя бы одним траком из колонны. Просто потому, что даже один потерянный трак в разы дороже даней. Наверное, почему так не сделать? Да потому что нас даже спрашивать никто не будет, проф. Возьмут в коробочку, вынудят затормозить, да и вышвырнут из машины. И нам повезет, если сразу пристрелят. Но это вряд ли. Им на себя мокруху брать смысла нет. Нафига, если мы сами кони двинем, пока до Порто-Либер доберемся? Кошаки, они ведь не дремлют. И посредь бела дня схарчат за милую душу. Вов, ну хорош уже нагнетать-то, поморщился я. А Рауль нам на что? Предупредит своих? Вот именно, своих!» — поднял указательный палец вверх Вова. Это ключевое слово, понимаешь? А сколько в Порто-Либер не своих, ты об этом задумывался? Представь себе, задумывался, — огрызнулся я, — поэтому напряг Инесс. Как будем в зоне действия сети Порта Либера, встанем где-нибудь в кустах, и я с ней созвонюсь. Она подскажет, когда ближайшая колонна пойдет. Вот к ней пристроимся. Хм, — Вова покрутил эту нехитрую мысль так и сяк, но серьезных изъянов не нашел, о чем и возвестил торжественно. — Вот умеешь же, проф, когда хочешь. Вот только... Только что? «Бабло-то у тебя есть? За здорово живешь, никто нас в колонну не возьмет». «Есть, не переживай», — заверил я напарника. «Наличка?» — уточнил тот. «Да, наличка, успокойся уже». «Да я б с удовольствием», — буркнул Вова, — «но не получается никак». «Он там он, видишь, это не патрульный или «Они самые», — присмотрелся я и от души ругнулся. «Мать! Вов, вот скажи на милость, что им в такое время могло понадобиться на первом чеке?» «Да все, что угодно», — легкомысленно зевнул тот. «Отлить, к примеру, остановились, или просто на наперекур. Пивка опять же глотнуть можно». «Это патрульным-то?» — усомнился я. «А что?» — удивился напарник. «Первое дело, и жажду хорошо утоляет, и голова проясняется быстро. Если, понятно, не перебарщивать». «И что же делать?» «Как что?» «Вперед езжай», — велел Вова. «Кажется, я их знаю. Попробую зубы заговорить». «Эх, жаль, придется с пивом расстаться».